Людмила Евдокимова «Найди то, не знаю что» «Холмс, стой!» — рявкнул Ватсон. Угнаться за лавирующим по тротуару между прохожими Шерлоком было решительно невозможно. Вынужденный, чтобы не отстать, то и дело переходить на унизительную рысцу, Джон взмок и обозлился. «Какого черта мы так бежим?» Холмс остановился посреди широкой площадки перед гостиным двором и начал вертеть головой по сторонам. Справа, в перспективе проспекта, просматривалось адмиралтейство. Белые пухлые облака замерли, словно нанизанные на тонкий, устремленный в небо шпиль. Июньское утро без дождя и почти солнечно, такое в Петербурге случается нечасто. Раздвигая толпу руками, чтобы случайно не отдавить кому-нибудь ногу, Ватсон пробивался к другу сквозь шумный выводок японских туристов. От близости Думской башни, Казанского собора и Спаса на Крови японцы пребывали в состоянии плохо контролируемой эйфории. «Ватсон, мы пришли. Вон там начинается игра!» Холмс махнул рукой поверх голов, указывая направление. «Возле павильона перинные ряды. Видишь, фургон, весь обклеенный рекламой квеста «Найди то, не знаю что». В письме его обрисовали довольно точно. Кстати, о письме». Ватсон осторожно отодвинул от себя черноглазую даму, панами и Бриджах, густо обвешенную кинофотосъемочной аппаратурой и достающую макушкой ему до диафрагмы. «Понимаю, что для тебя сидеть без дела — то же самое, что с Этеру без охоты. Но бежать куда-то, получив анонимную записку, подброшенную под дверь... Да и в письме этом бред какой-то. Выпечатанные после пожара в коммунальной квартире проводятся квесты. Под силу ли вам найти сокровища? «А у нас есть на примете другое важное дело, кроме кормления и выгуливания енота», — усмехнулся Холмс. «У русских это называется взять на слабо», — начал было Ватсон, но голос его утонул в мощном звуке заработавших на автомобиле динамиков. «Спешите присоединиться к игре! Победителю достанется приз 132 тысячи рублей!» «С другой стороны, полторы тысячи фунтов, заработанные за час, лишними не бывают», — закончил он фразу. Холмс фыркнул и полез в толпу, окружающую рекламный фургон. Ватсон не отставал. «Ой, квесты! Это так здорово, так модно! Сейчас все просто с ума посходили от этих квестов!» Ватсон с удивлением обнаружил на своем рукаве тонкие пальчики, неожиданно притормозившие его движение. Крошечный солнечный зайчик, сорвавшись со страза на длинном ногте, скользнул по зрачку. Ватсон моргнул. Обладательница ногтей и стразов взирала на него снизу вверх, округлив пухлые губы. За солнечными очками в пол лица глаз было не видно, но Ватсон как-то сразу понял, что они широко распахнуты. «Я уже два раза играла и почти дошла до финала, только в первый раз ошиблась с ответом, а во второй не уложилась во время». «Как можно два раза не пройти один и тот же квест?» насмешливо удивились сзади. «И вовсе не один и тот же!» Девушка перевела взгляд с Ватсона на Холмса и обратно, словно ища у них защиты и поддержки. «Каждый раз меняются и подсказки, и сам предмет, и место, где он спрятан. Это совсем непросто, да? Думаете, почему такая большая призовая сумма? Каждый участник делает взнос — тысячу рублей. Все деньги идут в призовой фонд. Ну вот». «За неделю квест прошли уже 132 человека, и до сих пор никто не выиграл. Понимаете?» Холмс отчетливо хрюкнул, предусмотрительно подавив в себе желание переспросить в том же тоне. «Да? Ха, прикольно, обставить больше сотни человек!» Послышался насмешливый голос позади Холмса. «Запишите меня!» — крикнули из толпы. «И меня!» «Господа!» Из фургона вышел крепкий молодой мужчина и сделал предупреждающий жест руками. «Фора дается тем, кто уже пытался пройти наш квест. Пройти его первой сегодня получает право эта девушка. Она может выбрать еще одного или двух человек себе в команду». «Может, мы подойдем? Ватсон тронул ладонью пальчики девушки. Выражение ее глаз за темными стеклами понять было невозможно, но вздёрнутый носик был чудо как мил. Длинные платиновые пряди слегка ерошил ветерок. Они пахли близкой Невской водой и немного цветами. «Ну, не знаю». Слова девушка произносила так, что в конце каждой фразы слышалось восклицание. «А вы отгадайте, как меня зовут. Мое полное имя означает драгоценность, которая рождается в море, а не полное имя — храбрость. Сможете?» Ватсон улыбнулся своему отражению в ее солнечных очках. «Вас зовут Маргарита», — скучающе ответил вместо него Холмс. В переводе с древнегреческого «жемчужина». По другой версии имя Рита имеет индийское происхождение и переводится как «смелое». «Похоже, сокровище будет найдено», — произнес все тот же голос сзади. Холмс быстро оглянулся. Он успел заметить, как невысокий мужчина выскользнул из толпы и стал быстро удаляться. Его фигура во всем черном без оттенков, казалась плоской и напоминала тень в ясный полдень. Холмс нахмурился, всматриваясь, но человек словно растворился в воздухе. Вопли Маргариты ворвались в его мысли, как стартовавшие участники королевских скачек в Аскоте. И, -и, -и мальчики, как я рада, вы такие милые. Это будет потрясающая игра. Какой у вас акцент забавный. Вы немца что ли? Мальчики переглянулись. Англичане. Это Шерлок Холмс, а меня зовут Джон Ватсон представился Ватсон, несколько ошеломленный бурной непосредственностью девушки. Молодой мужчина широко распахнул двери фургона. «Забирайтесь, я завяжу вам глаза, это необходимо, местонахождение квеста засекречено. Ехать минут десять. Игра проходит в коммунальной квартире. Ваша задача — найти спрятанное сокровище, но сначала вам придется понять, что является сокровищем. У нас необычный квест, поэтому он и вызывает такой интерес». В каждой комнате вам предстоит отыскать что-то инородное и взять с собой. Все эти предметы вместе дадут главную подсказку, что и где искать. Приз ждет вас там же, где находятся сокровища. И еще, у нас не ЕГЭ, телефоны мы у вас не забираем. Удачи! Лишь только за игроками захлопнулась входная дверь парадного, они сняли повязки. Подъезд освещался одинокой тусклой лампочкой. Упакованная в решетчатый намордник, она свисала с облупившегося потолка на длинных скрученных проводах. По углам расползались тени. Пахло сыростью, пылью и кошками. Ватсон поежился. В подъезде было холодно и промозгло, как в подполе. На верхнем этаже, кроме входной, больше дверей не обнаружилось. «Это черная лестница старинного дома, Я ею редко пользуются». На правах сторожила квеста начала рассказывать Рита. «Атмосферника тогда?» «Тут на втором этаже сгорела коммунальная квартира, и пока там не начался ремонт, ее арендовали для проведения квестов. Игру специально начинают с черного входа, чтобы не тревожить жильцов других квартир». «Как говорят русские, недорого и эффективно», — кивнул Холмс. Дешево и сердито», — автоматически поправил Ватсон. Под ногами хрустела осыпавшаяся штукатурка и мелкий сор. Лестница из почерневшего дерева закручивалась крутой спиралью вверх и выглядела так, будто со времен служанок и кухарок, для которых она предназначалась, ее никто так и не мыл. По скрипучим ступеням со стертыми и обломанными краями они поднялись на второй этаж. Дальше проход преграждала решетка, запертая на большой висячий замок. Рита уверенно направилась к единственной на площадке двери — но Ватсон придержал ее. «Позвольте сначала мужчины». Холмс вошел в тесный тамбур, едва вмещавший одного человека, толкнул следующую дверь и остановился. За ней оказалось совершенно темно. Ощутимо потянуло застарелой гарью. Шерлок зашарил по стене. Даже намека на выключатель не было. Холмс хмыкнул, неудобно изогнул руку, переместил поиски вверх и вдруг зашипел сквозь зубы. Ладонь неприятно наткнулась на что-то жесткое и выпуклое а Света не думал загораться. «Что там, Холмс?» Сзади нетерпеливо топтался Ватсон. «Подождите, надо чем-то подсветить. Здесь какие-то полки. Может, фонарь найду?» «Есть! Спичечный коробок!» Холмс зажёг сразу несколько спичек и с этим миниатюрным факелом прошел дальше. На стене заплясала его гигантская тень, и тут же к ней добавились тени его спутников. Рита сняла и повесила на блузку свои гигантские очки. «Смотрите, вот же фонарики на столе!» Она проскользнула мимо Холмса, включила все три и победно протянула по фонарю своим спутникам. «После пожара в квартире отключили все коммуникации, так что света тут нет. Ежу, понятно, да?» Пропустив ежа мимо ушей, Холмс резким взмахом руки задул пламя, убрал спички в коробок, а коробок засунул в карман. Затем, направив белый конус света на стену, с интересом осмотрел ряд выключателей. «Ватсон, какая интересная система электропитания!» дублирующие выключатели. Один из них практически раритетный. Задействован не сенсор, не клавиша и даже не кнопка, а поворачивающийся рычажок. — что такое? — Ну, три выключателя. Рита пожала плечами и пояснила, как само собой разумеющееся. Здесь жили три семьи. Холмс и Ватсон озадаченно переглянулись. Помещение оказалось довольно просторной кухней и, наверное, светлое, если бы оба ее окна не были наглухо забиты фанерными щитами. Кухонные места жильцов располагались вдоль стен. Как плиты, столы и шкафы тоже дублируются. Ватсон изумленно повернулся к девушке. Зачем? Не проще ли было всем вместе пользоваться современным кухонным оборудованием? Собираться за большим уютным столом, за завтраком или за вечерним чаем? Обсуждать с приятными собеседниками прочитанные книги или новости дня? Что обсуждать? — Откуда такие дикие приехали? — перебила его Рита, голос, который дрожал от еле сдерживаемого хохота. — Может, у вас оно так и происходит, с приятными собеседниками, а у нас в коммуналках как-то не принято собираться на вечерний чай. Еще про малиновое варенье к печенью вспомните. Хорошо, если на холодильнике замков не навешивают. «Ой, только не делайте опять круглые глаза. Давайте не будем отвлекаться. Просто запомните, по одному кухонному месту на каждую семью. У каждой семьи все свое. Каждый сам за себя. Это же ясно». Ватсон потрясенно кивнул. Он так и не смог понять назначение прикрепленного к стене разлинованного листка бумаги с неровно оторванным, словно обгрызенным краем. Разноцветная таблица носила грозное название «График уборки мест общественного пользования». Между тем, Холмс ощупал лучом фонаря все три газовые плиты и уверенно направился к той, что была ближе к окну, втиснутое между ободранным кухонным столом и небольшим старым холодильником. «Мамочки!» — пронзительно вскрикнула Рита, и одним кенгуриным прыжком оказалась на руках ошеломленного Ватсона. Холмс стремительно развернулся, луч его фонаря заметался по полу и успел выхватить длинный голый хвост, который поспешно убрался под шкаф. «Странно», — пробормотал Холмс себе под нос. «Откуда она здесь?» Ватсон потряс головой, вытряхивая остатки звона из ушей. Он опустил Риту на пол и осторожно отцепил ее пальцы от своей куртки. Все в порядке. Вы напугали бедное животное до полусмерти. Оно не вернется. «Ой, как я крыс не люблю! Фу, какая гадость мерзкая! Неожиданно по ноге пробежала. У меня чуть сердце не выскочило!» Рита неуверенно переступила к облучками, постепенно приходя в себя. «У нее тоже», — усмехнулся Ватсон и развернулся к плите напротив. «У крыс слабое сердце». Джон не успел договорить, как зацепил ногой пустое ведро, которое, гремя, покатилось по полу. Девушка послушно вскрикнула снова. «Ни черта не видно». Ватсон раздраженно зашарил лучом фонарика вокруг себя. Рита тем временем принялась внимательно осматривать плиту и кухонные шкафчики, которые располагались рядом с дверью. «Здесь ничего интересного. Заплетой только паутина, в столе и в шкафу одна посуда. В холодильнике мышь повесилась». «Почему-то я так и думал. Удивительно мерзкий запах. Даже гарь перебивает». Ватсон дышал ртом, стараясь не делать глубоких вдохов. «Да нет же! Так говорят, когда в холодильнике совершенно пусто», пояснила опять Рита недогадливому спутнику. «А запах идет откуда-то с той стороны». «Но здесь тоже пусто. В шкафах только старая посуда», — удивился Ватсон. Оба посмотрели в сторону Холмса. «А «У меня даже посуды нет», — Холмс заглянул в холодильник. «Зато есть консервы. Килька в томате. Ого, сколько банок! Штук тридцать, не меньше». Он засунул руку внутрь и вытащил жестянку без наклейки. «А это явно не килька. Банка по форме другая, и, кажется, ее пытались открыть. Здесь дырка. Фу, испортилась. Так вот откуда такая вонь?» «Погодите», — Ватсон взял банку из рук Холмса. «Она не испортилась. Это сюрстрёминг, шведский национальный продукт, забродившая, практически прокисшая рыба, но у них считается настоящим деликатесом». «Спрячьте, спрячьте скорее!» Рита зажала нос рукой. Холмс поспешно вернул жестянку в холодильник и захлопнул дверцу. «Интересно, откуда у нищего и одинокого старика эта банка, которая, должно быть, немало стоит?» — задумчиво спросил он, никому не обращаясь. «С чего вы взяли, что хозяин этого холодильника одинокий нищий старик?» — удивилась Рита. «Посмотрите на его плиту», — Холмс махнул рукой. «Всего две конфорки». «А нужно ли больше тому, кто живет один и почти не готовит? У него даже кастрюлик нет, только чайник. Одинокая старушка все равно что-нибудь варила бы. И питается он дешевыми консервами, а не дошираком, который выбрал бы нищий студент. К тому же вы когда-нибудь видели газовые плиты с чугунным верхом? Думаю, она здесь с тех пор, как в этот дом провели газ. Она такая же раритетная, как и выключатель с поворотным рычажком». «А, вот сбоку набит заводской номер плиты и год выпуска. Ну, конечно, 1956 «Ой, как давно! Мои родители тогда еще даже не родились», — засмеялась Рита. «А почему вы пошли сразу к этой плите?» «Ну, это совсем просто. Та, которую выбрали вы с электроподжигом. На плите, которую осматривал Ватсон, лежит пьезозажигалка. И только на и ничего не было. Значит, спички, которые я нашел на полке, принадлежат старику». «Кажется, одна подсказка у нас уже есть», — с энтузиазмом воскликнула Рита. «В каждой комнате мы должны найти по одной подсказке. На кухне это спички. Они привели нас к плите старика. Получается, нам надо найти его комнату. Там и будет спрятано сокровище. Ещё бы понять, что это за сокровище». «Давайте действовать последовательно. Здесь три комнаты по числу живущих семей», — уточнил Ватсон, которому показалось что он начал нащупывать логику волшебного числа три в этой странной квартире. «Нет, комната четыре, одна общая. Вот эта, сразу за кухней. Ее используют как склад ненужных вещей». «Ага, хоть что-то общее у обитателей квартиры все таки есть. Но она же забита до потолка старой мебелью, санками, лыжами, книгами». Ватсон встал на пороге следующей комнаты, не решаясь войти. «Как здесь можно что-то отыскать?» «Ну, вспомните, Джон, нужно найти необычную вещь. Она должна выбиваться из общего ряда», — напомнила Рита, деловито протискиваясь к окну между штабелями разнокалиберных коробок. Там уже стоял Холмс, внимательно рассматривая подвешенную к высокому потолку большую круглую клетку для птиц. Внутри сидели на жердочках несколько бумажных голубей. От самого простого, сложенного из тетрадного листа, до настоящего произведения искусства оригами. «Как по-вашему, это достаточно необычная вещь для такой захламленной комнаты? Видимо, надо выбрать одного из них». Холмс вытащил из угла и с трудом разложил старую деревянную стремянку. Столб пыли взвился в лучах фонариков. «Подстрахуйте, я полез». Забравшись под потолок, он открыл клетку, взял самую невзрачную, желтовато-серую птицу, внимательно ее рассмотрел и бросил Ватсону. Тот ловко ее поймал. «Почему именно этот голубь?» Ватсон удивленно покрутил птицу в руках. «Вон тот, лохматый, гораздо интереснее. Смотри, сколько деталей! На это оригами, наверное, ушла уйма времени и бумаги». «Вот именно, бумаги. Он сделан из чистых листов, как и все остальные в клетке. И только этот голубок из какой-то старой упаковки». Колмс спрыгнул с нижней ступеньки, задвинул стремянку обратно в угол и обтер пыльные ладони о рубашку. «Что там напечатано у него на крылышке?» «Студия, грамзаписи, мелодия». «Это конверт от винила, упаковка от пластинки», — догадалась Рита и гордо оглядела своих спутников. «И что это нам дает? не понял Ватсон, а озадаченно напроведя рукой по коротко стриженному ёжику волос вперед и затем назад. «Пока не знаю», — Холмс пожал плечами. «Но будем считать, что и в этой комнате мы подсказку нашли. Что там дальше?» Слева душевая, а за ней туалет, — отозвалась Рита из коридора, хлопая дверями. — Давайте я тут посмотрю. А справа две жилые комнаты. Первая совсем крохотная. — Я туда, — быстро вызвался Ватсон. Холмс направился к следующей комнате, светя под ноги фонариком. Запах Гарри в коридоре ощущался сильнее. То и дело Холмс останавливался, облуждая лучом света по выкрашенным темно зелёной масляной краской, а теперь кое-где почерневшим в мелких пузырьках стенам. Переводил луч на беленый и лишь слегка закоптившийся потолок. Сверху неряшливыми переплетенными лианами свисали разнокалиберные провода. Похожие на маленькие белые бутылочки поблескивали фарфоровые изоляторы. Шерлок присел и внимательно осмотрел черные мазки, оставленные на неровных досках пламенем. Огонь причудливо разрисовал и без того пестрый, от облупившейся до разного цвета краски пол. Разгадывая этот ребус, Холмс несколько раз возвращался к комнате, в которой вел поиски Ватсон. Наконец он остановился возле соседней комнаты, но внутрь войти не успел. «Идите сюда!» — позвала Рита. Она стояла в дверях туалета. «Я уже посмотрела в душе, там ничего нет, и спрятать негде, одни голые стены. Здесь тоже пусто. Даже плитку всю простучала. На стене туалета висели на гвоздиках в ряд стульчики и рулоны туалетной бумаги. Холмс с Ватсоном уже достаточно адаптировались к коммунальной действительности и восприняли это зрелище почти как должное. «Может, сливной бачок?» — Холмс попробовал приподнять крышку. «Намертво. Ватсон, сядь на унитаз. Э, э Ватсон затоптался в нерешительности. «Не валяй, дурака, садись», — велел Холмс. «Подвинься немного. Вот так». Он протиснулся к стене, наклонился и легко поднял крышку. «В квестах так часто. Надо использовать предмет по назначению, чтобы что-то сработало». На сухом дне бачка, словно потерпев крушение, лежал на боку игрушечный кораблик. «Видимо, он-то нам и нужен. Я думаю, кораблик — это очередная подсказка. Присоединим его к остальным». Холмс вынул кораблик и вручил его Рите. «Ватсон, ты что-нибудь нашел в той комнате?» «Ничего. Там все сгорело. Сами посмотрите». В комнате царил полный разгром. Все осталось, как в тот день, когда тут буйствовал огонь, а потом работали пожарные. «Странно, что он не сгорел», — заметил Холмс, снимая со стены большой настенный плакат-календарь. «И выглядит он очень неплохо для старого календаря, которому уже несколько лет место на помойке». «С новым 2014 годом, годом лошади», — прочел Ватсон и осмотрел календарь со всех сторон, словно пытаясь обнаружить на нем тайные знаки. В этой комнате все равно больше ничего нет. Значит, будем считать, что календарь на год лошади это и есть подсказка. Так что берем его с собой и двигаемся дальше. Пока не очень понятно, к чему это все приведет, но время уже поджимает. Вперед! Холмс решительно вышел в коридор. Дверь в следующую комнату сильно обуглилась, но держалась. Холмс легонько толкнул ее. В образовавшемся проеме мелькнуло обезображенное огнем детское лицо. Раздался короткий звук упавшего предмета. Ухватив за руку, Ватсон успел поймать рванувшую в сторону Риту. Все замерли, с трудом переводя дыхание. Холмс осторожно открыл дверь настиж. По обугленному телу заметались лучи фонариков. «Манекен!» — хрипло выдохнул Ватсон, вытирая пот со лба. «Что за больная фантазия? Ростом семилетнего ребенка и одет в детские вещи!» Комната оказалась узкой и длинной. На обгоревшем полу... Стеснились коробки, баулы, огромные пластиковые мешки, наполненные домашним скарбом. Словно все было упаковано и приготовлено к переезду. «Прямо какой-то товарный вагон, а не комната», — дрожащим голосом произнесла Рита. Даже обои на стене имитируют доски. Фанерный щит, закрывающий окно, смотрится тут как родной. Разве мог здесь жить одинокий старик?» «Не думаю», — задумчиво отозвался Холмс. «И где здесь искать подсказку?» Намек на ребенка, Как бы то ни было, тащить с собой манекен мы не будем». Оставалась еще одна комната, самая дальняя от кухни и первая от парадного входа. Она находилась как бы в аппендиксе, к тому же имела свой предбанник. Сюда огонь не добрался. Обстановка внутри была спартанская. Шкаф сталинских времен, такой же старый письменный стол и стул возле него, железная кровать. Единственное украшение на стене — чёрно-белая фотография — Семья на фоне деревянного дома с высоким каменным фундаментом. На руках у отца мальчик, примерно двух лет. А «Был ли мальчик?» — чуть слышно пробормотал Холмс, сунувшись носом к фотографии, и сам себе с удовольствием ответил. «Очевидно, что был. Хотел бы я знать, что за сокровище может скрываться в этом нищенском жилище?» Ватсон озирался по сторонам. «Давайте разложим тут все наши подсказки», — нетерпеливо предложила Рита, пристраивая на письменный стол свой кораблик. Ватсон расстелил рядом лист календаря. Холмс посадил голубя и вынул из кармана спички. Некоторое время все трое молча созерцали этот набор. Рита раздраженно оглянулась на своих спутников, словно досадуя на их медлительность. «Ну же, давайте соображать. Сначала мы нашли коробок спичек, правильно же? Вот, это была первая подсказка». Рита загнула палец. «По спичкам Холмс догадался, что искать сокровища нужно в комнате деда». Ватсон пожал плечами. «А почему от коробка оторвана этикетка?» Девушка притопнула ногой. «Видимо, для того, чтобы мы обратили внимание на сами спички», отозвался Холмс. «Ватсон, смотри, они такие же, как и в Англии. Разве что головка толще, и цвет у нее коричневый». Вот именно так и выглядела спичка, изобретенная Лундстремом в середине XIX века. Так называемая шведская спичка. Значит, возможно, это говорит о том, что предмет, который мы ищем, как-то связан со Швецией. Это намек на грузоперевозки в Швеции, потрясенно произнес вдруг Ватсон, озаренный догадкой. Ну, конечно! Соседние комнаты напоминают железнодорожный вагон, игрушечный кораблик и лошадь. «Тоже виды транспорта?» «Тогда не транспорт, а почта Швеции», — невозмутимо поправил его Холмс. Он прошелся по комнате, взял со стола и пролистал старую книжку с потертым переплетом. Несколько секунд рассматривал снимок на стене, затем снова повернулся к своим партнерам по игре. «Вспомним голубка, сделанного из конверта от виниловой пластинки. Конверт, Ватсон. К тому же и голубь должна быть почтовой». «Нужно искать что-то мелкое, то, что можно переслать в конверте». «А про банку с тухлой рыбой вы забыли? Всё же тоже может быть подсказкой. Ведь этот деликатес указывает на Швецию», — напомнила Рита. «Да, банка заметно отличалась от всех остальных», — пробормотал Холмс и покачался с пятки на носок. «Конечно, это же совсем другая торговая марка», — согласно кивнула Рита. «Я не очень понял этот оборот», — Холмс нахмурился, соображая Затем, прищурившись, посмотрел на девушку. «У вас так говорят? Замечательно. Я думаю, мы ищем марку. Почтовую марку. Она и есть главное сокровище в этой игре». «Почтовую марку?» — изумился Ватсон. Глаза Риты блеснули в свете фонарика. «Именно. Я даже могу сказать, какую». Холмс помахал книгой. «Вот здесь загнут уголок на странице. Читаем». Желтый трехскиллинговик, самая дорогая в мире почтовая марка. Сегодня ее стоимость превышает 2 миллиона долларов. А все из-за уникальности. В XIX веке в Швеции несколько штук этой марки ошибочно напечатали в желто-оранжевом цвете, а не в сине-зеленом, как остальные. Тут и фото этого невнимательного бедолаги рабочего есть. Если сокровище это марка, то как же мы ее найдем? Лицо Рита выражало нетерпение и в то же время растерянность. Как найти такой крошечный клочок бумаги даже в этой маленькой комнате? Через 15 минут за нами придут организаторы квеста. Ну, мальчики, спокойно. Марка, стоящая целое состояние, не может быть спрятана просто так. Для нее обязательно соорудят тайник, причем такое, который нельзя вынести из комнаты. Значит, мебель исключается. Холмс ощупывал комнату взглядом, поворачиваясь по кругу. «Стены?» — быстро предположил Ватсон. «Мимо. Две из них, глухая и с окном, выходят на улицу. Внутри них большой перепад температур. Спрятать в них уникальную марку решится только идиот. А две оставшиеся — это тонкие межкомнатные перегородки, которые пальцем можно проткнуть. Потолки высотой под 4 метра, так что они тоже для сооружения тайника не подходят. Остается пол». «Не на виду, но в быстро доступном месте. Значит, шкаф двигать не нужно. Ищем под железной кроватью, она как раз на колесиках. Ватсон легко откатил в сторону кровать, на месте которой остался пыльный четырехугольник. Рита нетерпеливо отошла на шаг в сторону, чтобы лучше видеть. Холмс присел на корточки и положил фонарик на пол, создав игру света тени. «Одна паркетина чуть-чуть возвышается над остальными». Он вынул из кармана перочинный нож, подцепил за угол и снял дощечку. Ватсон азартно сопел у него за плечом. Рита приподнялась на цыпочки. «Ага, вот, держите». «Но тут нет марки, только старые никому не нужные бумаги». Рита быстро просмотрела содержимое и раздосадованно сунула Ватсону извлеченный из тайника полиэтиленовый пакетик. «Это справка из детского дома и фотография. Нашего старика зовут Иван Петрович Иванов». Подсвечивая себе фонариком, Ватсон внимательно исследовал желтоватый листок с чуть расплывшейся печатью, сильно потёртый по линиям сгибов. А фотография похожа на ту, что на стене. Но зачем было ее прятать? Возможно, из-за надписи на обороте. «Финляндия, 1942 год». Холмс еще раз осмотрел фотографию, потом положил все обратно в пакет и спрятал его в карман. «История — сложная штука». «Ну где же Марка?» В голосе Риты слышались едва сдерживаемые слезы. Она требовательно переводила взгляд с Холмса на Ватсона и обратно: Времени совсем не осталось, а вы тут разглагольствуете. Найти сокровища мы не смогли и не прошли квест, как и все 132 наших предшественника. Вообще-то, Холмс, наклонив голову, внимательно посмотрел девушке в лицо: Вам, конечно, известен парадокс. Чтобы спрятать вещь, надо положить ее на самое видное место. — резко закончила фразу Рита. — И что? — Деду принадлежит не только комната, но и стенной шкафчик возле двери с той стороны. Попробуйте посмотреть в нем. Ватсон, помоги девушке. Столкнувшись плечами в дверях, Рита и Ватсон выскочили в коридор. Холмс быстро вынул из кармана найденную фотографию и справку, снял их на смартфон с обеих сторон, вставил фото в сообщение и нажал кнопку «Отправить». Раздался торжествующий вопль Ватсона. — Нашли! — Холмс вышел в предбанник. Ватсон сиял так, будто все содержимое золотохранилища Банка Англии в одночасье перекочевало в его собственность. Рита держала в одной руке конверт с наклеенным желтым трехскиллинговиком, а в другой — чек на 132 тысячи рублей. Вид у нее был несколько растерянный. «Значит, это и есть сокровище, спрятанное в квартире? Дешевая копия знаменитой марки на конверте?» О чеке она словно забыла. «Ну, это же игра. Не ожидали же вы в самом деле найти в сгоревшей коммуналке марку стоимостью в миллионы долларов. Тем не менее, сокровища вы все нашли», — улыбнулся Холмс. «Поздравляю. Приз ваш по праву». Ватсон тревожно шевельнулся и протестующе открыл рот. Победное сияние тускнело прямо на глазах. Ну, мне как-то неловко». Рита запнулась, опустила глаза и вдруг порывисто обняла Холмса. «Ведь если бы не вы, я так рада, правда-правда, я бы ни за что не догадалась!» «Ну, конечно, догадались бы, не переживайте. Вы честно заработали эти деньги, а мы с Ватсоном получили настоящее удовольствие от игры». Поверх головы девушки Холмс взглядом пригвоздил Ватсона к месту. Тот закрыл рот и обреченно понурился. Если вы не против, я возьму на память этот конверт с Маркой. Ага, вот и молодой человек, который выведет нас отсюда. Спасибо за игру, Маргарита. Довольно, Холмс, я требую объяснений. Зачем мы помчались на вокзал после этого дурацкого квеста? Почему мы даже не зашли домой переодеться? Теперь весь мир пропах гарью, и я скоро свалюсь в оморок от голода. Ватсон решительно засопел. «Я даже не буду спрашивать, кому ты всю дорогу устрочил СМСки, но, черт возьми, Холмс!» «Почему Выборг?» Холмс обернулся, оторвавшись от счета с туристической картой центра Выборга, которую внимательно изучал, запоминая маршрут. Степень озлобления Ватсона, по его оценке, приближалась к критической. Начнем с первостепенного», — невозмутимо предложил Холмс. Возьмем в этом ларке кофе и знаменитый выборгский крендель, рецепт которого сохранился еще с давних времен. С запахом гари ничего поделать не могу. Мы основательно им пропитались. Придется терпеть. Но нам надо было успеть на скоростную электричку, а время поджимало». Некоторое время они сидели на лавочке и сосредоточенно жевали. Холмс с интересом рассматривал мусорные бачки, жизнерадостно расписанные привидениями, цветами и воздушными шариками. Такой позитив в сфере сбора городского мусора раньше ему не встречался. Наконец Ватсон удовлетворенно вздохнул и стряхнул крошки с колен. Никакой инициативы от друга не последовало, и он повернулся к Шерлоку. Итак, Холмс дождался, пока белый голубь опередит серого в спринтерском забеге за крошками, допил остатки кофе и ловким броском отправил смятый стаканчик в урну. «Совершенно очевидно, что квест в сожжённой квартире предназначался именно нам». И Рита была одним из его организаторов. Холмс, прищурившись, посмотрел на разноцветные кровли сбегающего с холма города. «Ага, меня тоже удивили все эти загадки вокруг ее имени. Ну кто, кроме тебя, мог их разгадать? И потом, разве можно проходить такой квест дважды?» — согласно кивнул Ватсон. «Риту было необходимо ввести в игру так, чтобы она сама выбрала двух других участников, конкретно нас». «В квартире на правах сторожила Квеста она взяла инициативу на себя и ненавязчиво направляла наши действия. И нас не удивляло, что она так хорошо там ориентируется. Опять же, крыса...» Холмс посмотрел на Ватсона в ожидании, что тот подхватит его мысль. «Что, крыса?» — искренне не понял Ватсон. Холмс вздохнул. Эти звери осторожны и стараются держаться подальше от места, где с утра до вечера ходят люди. Арида сказала, что за неделю квест прошли 132 человека. Но вообще, те, кто все это придумал, допустили много просчетов, не говоря уже о том, что сам квест до смешного простой. С ним бы и школьник справился. Ватсон хмыкнул и покосился на Холмса. Тот покачал ногой. Впрочем, их можно понять. Они хотели оставить мне побольше времени на поиски настоящего сокровища. «Чего настоящего?» — тихонько шепнул Ватсон. Желтого трёхскиллинговика, конечно!» — Холмс пожал плечами, как если бы это было абсолютно очевидно. «Видимо, эта уникальная марка существует не в единственном экземпляре. Сохранились и другие. Организаторы квеста уверены, что одна из них хранится у Ивана Петровича. Они привлекли меня, чтобы я нашел марку». У них самих это не получилось, а смириться с очевидным фактом, что Марки в квартире нет, они не смогли. Ее там нет? Нет. Я внимательно изучил, как и откуда двигался огонь. Это был поджог. Причем огонь направлялся так, чтобы он миновал комнату деда. Не могли же они позволить ему сгореть вместе с Маркой. Преступники преследовали другую цель — вынудить старика кинуться, спасать свою драгоценность и тем самым выдать тайник. Но, судя по всему, сам Иван Петрович не знает не только о том, где она спрятана, но и о существовании самой марки. А ты знаешь? Конечно. И Если я все правильно рассчитал, то скоро мы увидим настоящий желтый трехскиллинговик. На обороте старой фотографии, которую мы нашли в комнате старика, в уголке нарисована стилизованная буква W. Чернила размылись и выцвели. Символ полузтерт и непонятно к чему относится. Не поняли этого и охотники за маркой. Но вспомним, что именно буква W стоит на гербе города Выборга еще со шведских времен. А сам Выборг до 1940 года входил в состав Финляндии. Вот почему ясным июньским днем мы... Холмс внезапно остановился возле покосившегося деревянного дома с высоким каменным фундаментом. Ватсон от неожиданности наткнулся на него плечом и начал оглядываться по сторонам. Холмс развернул на смартфоне фотографию из тайника и несколько раз прошелся вдоль дома, подыскивая нужный ракурс и сверяя изображение с оригиналом. «Да, вот он, отчий дом Ивана Петровича. Помнишь фото на стене в комнате старика?» Но фотографии различаются. На той, что висела на стене, крупным планом снята семья на фоне какого-то дома. На той, что в тайнике дом виден целиком, как будто снимали с более дальней точки». Ватсон несколько раз перевел взгляд с фото на дом и обратно. Холмс раздраженно дернул плечом и сунул смартфон Ватсону под нос. «Это один и тот же кадр, только та фотография, что на стене, увеличена и края обрезаны». А на этой, обрати внимание, за домом виднеется краешек какой-то башни. Интернет не подвел. В Выборге две башни. Одна в замке, это, конечно же, не она, и другая часовая. Я нашел ее на карте возле вокзала. Башня на месте, но наискосок от дома. Вот и дом, в котором спрятано сокровище. Холмс сделал широкий приглашающий жест рукой, как если бы дарил Ватсону дом, сокровища и город в придачу. Ватсон решительно отказывался немедленно поверить в свое счастье. Но это даже не комната, это дом. Старый дом, в котором давно никто не живет. Как мы найдем Марку? Как обычно, попробуем сначала подумать. Исключаем все деревянные части. Пол, потолок, стены, чердак. Берем во внимание только кирпич и камень. Подвал, сыра, фундамент. Сложно достать а тайник должен быть в досягаемом для посвященного человека месте. Остаются камины. На эту мысль наталкивает и еще одна надпись на обороте фотографии. «Эгенхёрд Эргультверд». Я нашел ее в гугле. Это шведская поговорка. Русские сказали бы «в гостях хорошо, а дома лучше». Дословный перевод «свой очаг золотой». Ерунда. В камине марка или сгорит, или просто рассыплется от жара. Ватсон поморщился. Самодовольные интонации в голосе Холмса иногда все таки выводили его из себя. «Здесь, возможны два варианта. Или помещаем марку в несгораемый огнеупорный футляр, например, из берила или...» Прошибить невозмутимость Холмса было не так-то просто. Ватсон фыркнул. «Ты в курсе, сколько стоит берил? Нам нужен камин, который не нагревается. А таких каминов не бывает». «Именно! Ищем ложный камин, золотой очаг!» Перешагнув высокий порог без двери, она была вырвана вместе с петлями. Холмс зашел в заваленный мусором и обрушившийся штукатуркой коридор. Ватсон осторожно последовал за ним. «Посмотри здесь, я пойду дальше». Ватсон без энтузиазма последовал за ним вглубь помещения. Гнилые доски скрипели и проседали под ногами. Раздался оглушительный треск, и он с размаху приземлился на четвереньки. Казалось, вздрогнул весь дом. Пыль и звуки ругательств постепенно рассеивались вокруг поверженного Ватсона. «В чем дело?» На пороге одной из комнат тут же возник встревоженный Холмс. «Пол провалился». Ватсон осторожно вытащил ногу из щели, морщась, ощупала её, отряхнул паутину пыльными ладонями. Из просто грязной штанина тут же превратилась в омерзительно неприличную. «Теперь я окончательно похож на жертву Погорельца. Запах соответствует внешнему виду». «Иди вдоль стен, там пол крепче», — Холмс скрылся из виду. Шагая, как по минному полю, Ватсон добрался до противоположной стены с камином. Но и издалека было видно, что этот камин действующий. От копоти почернели не только внутренние, но и внешние стенки, и даже пол перед ним. В следующих комнатах все выглядело примерно так же — грязь, запустение и обвалившийся потолок. Толкнув очередную покосившуюся дверь, Ватсон чудом не вывалился наружу. Часть дома со стороны двора оказалась обрушена. На руинах стен весело зеленели проросшие деревца. Ветер колыхал высокую траву по пояс. Цепкие сорняки взбирались в оконные проемы. «Холмс!» — в панике заорал Ватсон и, развернувшись, обнаружил Холмса прямо у себя за спиной. Тот задумчиво рассматривал россыпи кирпичей из-за его плеча. «Тут дома нет. А если сокровище было здесь спрятано? Если оно пропало, Холмс...» С сокровищами всегда так». Холмс привычным движением откинул со лба упавшую прядь. «Никогда не знаешь, чем закончатся поиски. Если Марку спрятали в этой части дома, она утеряна безвозвратно. Но подождем, отчаиваться. Все камины, что мы обнаружили, были действующими. Но все ли камины мы нашли?» По эту сторону от прихожей четыре комнаты, по другую сторону пять. Обычно в таких зданиях соблюдается симметрия. Куда же делась еще одна комната? Шагая след вслед, они вернулись обратно. Стоп, что это за тряпка? Когда-то, видимо, она служила ковром, но она такая ветхая и грязная, что ее даже мародеры не взяли. Холмс собрался было сказать что-то еще, но Ватсон одним рывком сдернул потемневшую от времени ткань со стены. Туча пыли мгновенно сделала Ватсона седым. После некоторой паузы Ватсон оглушительно чихнул, встряхнулся, как большая собака, и посмотрел на Холмса. Тот был очень серьезен. «Эм, -э нет, намного хуже не стало», — тут же успокоил он. «Образ жертвы пожара набирает силу. Я как раз хотел предупредить, что снимать тряпку нужно осторожно, но раз уж ты так решительно взялся за дело, может, закончишь начатое. Перед нами еще одна дверь» и она открывается внутрь. Если попробовать...» Ватсон сделал несколько шагов назад и с разгона толкнул дверь плечом. Она послушно рухнула в комнату. Ватсон по инерции пролетел следом и хорошенько приложился к противоположной стене. Комната оказалась совсем небольшой. Ватсон отлепил себя от стены и потряс головой, пытаясь прийти в себя. «А вот и он, наш золотой очаг». Аккуратно переставляя длинные ноги, Холмс прошагал по упавшей двери и присел на корточке перед камином. Широкую каминную полку украшал облупившийся золотой орнамент. Холмс задумчиво провел по нему пальцем и засунул голову глубоко в камин. «Дымохода не видно». Его голос загудел, как в бочке. Холмс достал из кармана коробок, который прихватил из погоревшей квартиры, зажег спичку и поводил ею в проеме очага. Ровное пламя осветило кирпичную кладку. «Тяги нет, как и следовало ожидать. Камин ложный, в нем никогда не разводили огня. Попробуем простучать стенки». Ватсон с энтузиазмом принялся за дело, быстро проходя подвернувшейся чуркой по каминной кладке, но не пропуская при этом ни одного кирпичика. Холмс шел с другой стороны. Скоро под рукой Ватсона один из кирпичей отозвался глухим звуком. Холмс отодвинул почувствовавшего приближение сокровища и рвущегося в бой Джона и достал из кармана складной нож. Вынуть кирпич тоже оказалось нелегким делом. В конце концов Холмс выдавил край кирпича из кладки и, уцепившись пальцами и срывая ногти, вытащил его наружу. Сдерживая дыхание, он посветил в образовавшуюся дыру фонариком-брелоком. От нетерпения Ватсон изнемог окончательно и полез через его плечо, громко сопя. «Ну, ну, что там?» Ватсон запустил руку в темное узкое пространство. Когда он вынул руку и осторожно раскрыл ладонь, в ней оказался маленький черный футляр размером примерно в половину визитницы. «Давай его сюда», — прошептал Холмс, как если бы находка могла услышать и убежать. Черный футляр положили на каминную полку. Почти сталкиваясь носами, друзья оглядывали его со всех сторон. «Там замочек сбоку». Ватсон протянул было палец, но Холмс отжал его плечом. «Я сам». Перехватив понадёжнее, Холмс подцепил ногтем крышку и раскрыл футляр. Внутри лежала почтовая марка желтого цвета. «Она же точно такая, как на конверте, который мы нашли в квартире старика!» — Удивленно воскликнул Ватсон. «Только стоит чуть дороже», — усмехнулся Холмс, аккуратно закрывая футляр. «А ну-ка, дай сюда», — велел вдруг хрипловатый голос. «Ты, бомжара не дергайся, не шевелись и не думай даже!» Друзья разом обернулись. В дверях стояли двое. Пистолет в руке одного из них смотрел Ватсону прямо в живот. «Господа, не стоит делать резких две...» Холмс начал поднимать руки в предостерегающем жесте. Крепкий молодой человек в надвинутой на глаза бейсболке широко и решительно шагнул в комнату. Ватсон, нырком уходя с линии огня, ухватил его за куртку и дернул на себя, прикрываясь им как живым щитом. Потерявший равновесие, нападавший повалился на Ватсона, крепко припечатавшись лбом о каминную полку. Второй, сориентировавшись мгновенно одним прыжком, пересек небольшое пространство, схватил футляр и рванул прочь. — Бомжара! — вне себя рявкнул Ватсон и стартовал следом, как спринтер с низкого старта. — Ватсон, стой! — Холмс едва успел в последний момент ухватить его за ремень. — Все бы тебе бегать и геройствовать. — Да марка же! Два миллиона долларов! Ватсон выдирался с безумными глазами, перебирал ногами и рвался броситься в преследование. Уйдет, гад! Недалеко уйдет, успокоил его Холмс. Без тебя как-нибудь справится. Давай, поднимаю этого и пошли. Вижу, день у тебя сегодня не задался, заметил майор ФСБ Игорь Волков, бегло оглядев Ватсона и принимая у него спотыкающегося пленника. Молодого человека тут же подхватили под руки и повели. На узкой улочке перед домом оказалось неожиданно много машин и людей. Трещали рации, шустрого грабителя как раз запихивали в серый уазик, подталкивая в спину. Ватсон ошалело оглядывался вокруг. «Какого чёрта ты так рисковал, Холмс? Что за самодеятельность? Почему не дождался нас, как я велел? Вас бы просто пристрелили. Такой куш, я бы не удивился». «Не думаю. Это воры, мошенники, но не убийцы. Иначе ситуация с самого начала развивалась бы иначе. Нас только пугали. Уверен, пистолет не заряжен». Холмс сощурился, привыкая к яркому солнечному свету после сумерек разрушенного дома. Потом хлопнул Ватсона по плечу. «Ты же узнал этого парня в бейсболке. Тот самый хозяин рекламного фургона, который распоряжался организацией квеста на Невском. Он отвозил нас в квартиру». Кстати, его неплохо загримировали. Я могу отличить руку профессионала. Но с ушными раковинами ничего не поделаешь. Они уникальны. Уши лучше прикрывать, если не хочешь, чтобы тебя узнали. Об этом Рита, конечно, не подумала. Судя по навыкам, она актриса, но вряд ли опытная преступница. Кстати, что с нашей прекрасной девушкой? — Все, как ты написал, — кивнул Волков. Ты даже угадал точку, с которой она наблюдала за вами и своими подельниками и аппаратик, ослеживающий жучков, при ней имелся. Жучки-то уже можно снять. Холмс, неожиданно приобняв Ватсона за шею, пробежался пальцами по его воротнику, затем медленно провел ладонью по груди, похлопал легонько по бокам и вдруг запустил руку за отворот куртки. — Рехнулся! — покрасневший Ватсон свирепо отпихнул его от себя. — Вот и подарок от Маргариты. Невозмутимо пробормотал Холмс, протягивая Волкову небольшой, похожий на булавку, стерженек. Затем достал из своего кармана второй такой же. «А этот она подсунула мне. Грустно осознавать, что девушки обнимают тебя не без умысла, а вовсе не по велению чувств. Вот одна из причин, почему мы не могли переодеться, Ватсон. Жучки должны были оставаться на одежде, чтобы я мог режиссировать преследование нас преступниками». Из дома напротив оперативники вывели Риту, придерживая ее с двух сторон. Она медленно шла, сосредоточенно глядя под ноги. Ее подвели к машине и распахнули перед ней заднюю дверцу. «Пустите, мне надо. Мистер Холмс, скажите им». Неожиданно Рита словно очнулась, уперлась рукой в крышу и нашла взглядом Холмса. Волков переглянулся с Холмсом и махнул своим сотрудникам. Девушка, стряхнув в себя сдерживающие руки, стремительно подошла. Ее движения неуловимо изменились. Исчезла нарочитая нервозность походки и суетливость рук. Опустились напряженно приподнятые плечи. Пряди волос падали на лицо, но Маргарита словно не замечала их и не поправляла ежеминутно кокетливыми жестами. Глаза, которые они увидели впервые без темных очков и при дневном свете, оказались голубыми, как высокое июньское небо над Выборгом. Несколько мгновений она молча смотрела Холмсу в лицо, потом кивнула своим мыслям и сказала, «Простите, мистер Холмс, у меня не было другого выхода. Слишком многое для меня было поставлено на карту». Сама я сделала все, что смогла. Я разыскала старика. Это было непросто, но... До конца я не справилась. Я не нашла Марку. И почти отчаялась. Вы были моим последним шансом. Только вам было под силу ее найти. Он так мне и сказал. «Могу я? Можно мне хотя бы увидеть Марку?» Волков, подчиняясь взгляду Холмса, достал из внутреннего кармана футляр, раскрыл его и на ладони протянул девушке. «Вот!» «Это... этот кусок бумажки стоит 2 миллиона долларов?» После паузы дрогнувшим голосом произнесла Рита. «Люди сошли с ума». Она постояла еще немного, пожала плечами и пошла к машине. Трое мужчин молча смотрели ей вслед. Оперативник терпеливо ждал ее у машины. Девушка обернулась. «Прощайте, мистер Холмс! Прощайте, Ватсон! Это была... хорошая игра!» Маргарита опустилась на заднее сиденье. Дверца хлопнула, оперативник сел вперед, и машина тронулась с места. Ну что, подкинуть вас до города? прервал молчание волков. А то Ватсона, пожалуй, в электричку не пустят. Слишком грязен и пахуч. Холмс, ты оказался совершенно прав. Высунув локоть в окно и щурясь от теплого встречного ветра, волков умело вел Джип одной рукой. Отец старика действительно швед. Звали его не Петр Иванов, а Петр Оберг. Судя по всему, он прямой потомок и единственный наследник того самого печатника, перепутавшего клише Марки. «Это было очевидно», — кивнул Холмс, развалившийся на заднем сиденье. «На фото в книжке о редких Марках и на фотографии отца Ивана Петровича как будто один и тот же человек». «Неудивительно. Они же родные дед и внук. Думаю, Марка всегда хранилась в семье Обергов, переходя от отца к сыну. Может быть, сначала они и не понимали, каким сокровищем владеют. Но когда Петр незадолго до войны построил в Выборге дом и спрятал в нем Марку, она уже была очень дорогой. С таким капиталом можно было и на родине жизнь обустроить. Непонятно, почему в 44-м он не попытался уйти в Финляндию. Возможно, испугался неизвестности и решил переждать войну в своей крепости. Только дом у него сразу же отобрали. Сделали там что-то вроде общежития. Петр был потомственным печатником, редким специалистом. Его перевели в Ленинград на госзнак и поселили с женой и сыном в комнате в коммунальной квартире. За войну и блокаду их много освободилось. На тот момент, можно сказать, ему повезло. Петр, конечно же, нашел бы возможность забрать Марку или хотя бы оставить точную информацию о ней сыну. Не успел. Его и жену арестовали. Ребенку на тот момент было около семи лет. Его отправили в детдом. «Донос?» «Да, я нашел это письмо в архиве. Его автор — уроженец Выборга с труднопроизносимой финской фамилией. Судя по адресу, сосед Оберга. Возможно, он знал и про Марку. «Что же он ее не забрал?» — удивился Ватсон. «Тоже не успел. Его арестовали и расстреляли в том же 1946 году». «Значит, Иван Петрович действительно ничего не знал ни о Марке, ни о шведском предке», — задумчиво кивнул Холмс. Но тайник в своей комнате соорудил именно он, и не так давно. Пластиковые пакеты появились в Советском Союзе только в начале 80-х. «Думаю, тайник был и раньше», — Волков сделал упор на слове «раньше». Именно в нем старший оберг прятал фотографию. А Иван Петрович мог найти ее, например, при ремонте. Тогда же увеличил и повесил на стену, как единственную память о родителях. «Зачем же он снова её спрятал?» Не — непонимающе мотнул головой Ватсон. — Привычка. Семи лет, когда родители расстреляли, как врагов народа, он, должно быть, ждал, что за ним тоже придут. — История, Ватсон, — добавил Холмс. Запах травы и пыли врывался в приоткрытое окно. Воздушным потоком от встречных машин джип легонько толкало в бок. — Что известно о пожаре? — вернулся к разговору Холмс. — Немного. Волков кинул взгляд в зеркало заднего вида. Произошел он часов в 12 дня. Обычно в это время никого, кроме старика, в квартире не бывает. Но, по словам соседки, в тот день Иван Петрович ждал съемочную группу с телевидения. Вроде бы накануне он познакомился с какой-то журналисткой. Холмс хмыкнул: с платиновыми длинными волосами, вероятно. Я предполагал нечто подобное. Значит, информацию о марке они рассчитывали получить при помощи интервью, а когда не получилось, устроили поджог, умело направляя огонь в нужную сторону однако старик в поисках Марки ничем помочь не смог. Он сейчас в больнице? Да. Состояние Ивана Петровича стабильное. Он больше испугался. Очевидно, преступники не собирались его убивать. Пока надеялись получить Марку, он был нужен им живым, в здравом уме и отрезвой памяти. Они даже позаботились о его спасении. Старика нашли лежащим без сознания на лестничной площадке. Дверь в квартиру была плотно закрыта. Не хотели, чтобы он задохнулся в дымок. Да и скорую с пожарными, похоже, они сами же и вызвали. Те и другие приехали быстро. Сын Петра Оберга все таки получит свое наследство, — с удовольствием заметил Ватсон. Теперь у одинокого старика хватит денег и на нормальную еду, и на хороший ремонт. «Ватсон!» — засмеялся Волков. «Да ему хватит и на приличный дом, и на абсолютно безбедную старость». Даже ни в чем себе не отказывая и питаясь одними деликатесами, в средствах стеснен он не будет. Не удивлюсь, если у него вдруг обнаружится многочисленная и любящая родня. И знаете, я чертовски рад, что все закончилось именно так. Холмс в чем дело? С мокрым полотенцем на шее, чистый и благоухающий Ватсон в свежей футболке с удивлением уставился на Холмса. Тот полулежал в кресле, закинув ноги на каминную решетку, и рассеянно почесывал енота за ухом. Енот жмурился от удовольствия. Под конец дня вдруг зарядил нудный дождик. Ветер ударил в окна и резко похолодало. Июнь недолго радовал теплом северную столицу. Холмс разжег камин и уже несколько часов безучастно смотрел в огонь, поглощенный своими мыслями. — Марка нашлась, преступники арестованы. О чем ты думаешь? — Он так мне и сказал, помнишь? Холмс повернул к нему голову, но Ватсон мог поклясться, что друг его даже не увидел. «Слова Риты. В письме, которое она подбросила нам под дверь, было написано «Разгадка развлечет вас и, возможно, приблизит к главному предмету ваших интересов в России». «Из-за этой фразы я пошел на квест. В России меня интересует только одно». Внезапно Холмс сбросил ноги с решетки, вывернувшись всем телом, дотянулся до стола и схватил смартфон. — Майор, это Холмс. Мне надо срочно поговорить с Маргаритой. Где она? — Я сейчас подъеду. Организуй. Холмс нахмурился, вслушиваясь в слова перебившего его собеседника. Затем медленно вернул аппарат на стол и несколько секунд неподвижно сидел в кресле. — Что? Ватсон тревожно заглянул ему в лицо. — Я идиот, Ватсон. «Меня в пору показательно расстрелять!» — простонал Холмс и посмотрел на Ватсона злыми серыми глазами. «Как же я сразу не догадался! Мог бы спасти девчонке жизнь!» Он сутулился в кресле и устало потер лицо ладонями. Потом снова заговорил, глядя в огонь камина. «Рита, найдена повешенное в камере. Идёт разбирательство. Да что теперь толку?» — Это ведь он подсказал Рите, как заставить меня помочь ей в поисках. Марка найдена, и только чудом ему не досталось. Он обвел меня вокруг пальца. — Да кто он? — не выдержал Ватсон. — Если бы я знал, Ватсон, если бы я только знал... Чуть слышно произнес Холмс. Перед его мысленным взором черный человек, как плоская тень в ясный полдень, растворялся среди прохожих Невского проспекта.